Часть 3. Административный маркетинг. Глава 9. Планирование и организация более эффективного маркетинга. Стратегический и тактический маркетинг, рассмотренный в первых двух частях аудиокниги, может находиться на очень высоком уровне, однако компания все равно будет нести убытки, если в ней плохо поставлен административный маркетинг. Административный маркетинг подразумевает способность составлять и выполнять эффективные маркетинговые планы, включающие стратегические и тактические мероприятия. План маркетинга и процесс планирования. Планирование маркетинговых мероприятий — занятие не из На него уходит то время, которое вы могли бы потратить на активную деятельность. Один заведующий производством марочного товара как-то раз пожаловался, что на составление планов он тратит больше времени, чем на их реализацию. А Джеймс Брайан Квин заявил, что большая часть корпоративного планирования напоминает ритуальный танец дождя, никак не влияющий на погоду. И тем не менее мы должны планировать. Иногда сам процесс планирования может оказаться важнее полученного результата. Чтобы спланировать свою дальнейшую деятельность, менеджеры обязаны сначала хорошенько все обдумать. Им следует проанализировать то, что уже произошло, что происходит в настоящий момент и что может произойти. Они должны решить, какими будут их цели, и составить соглашение. Цели должны быть известны всем. Важно оценить, сколько времени потребуется для их достижения. Необходимо предусмотреть меры, которые нужно будет предпринять, если не удастся достичь целей. Таким образом, планирование является составной частью работы хорошего менеджера. Рассмотрим три проблемы планирования. Во-первых, типы планов маркетинга, которые должна составлять компания. Во-вторых, содержание этих планов. И в-третьих, качество планов, а также методы его оценки.